14. По бывшей яблоневой, а ныне прогрессивной улице, мимо лозунга на столбах, Пупыкин сказал: "Народ сделает", мимо дома музея В. П. Пупыкина, друзья спустились к реке, в том месте, где к обрыву примыкают реставрационные мастерские. В Удаловском мире эти мастерские кипят жизнью и деятельностью. В этом они стояли пустынные, ворота прикрыты, всюду грязь. Удалов уверенно прошёл за старый, там отодвинул гнилую доску, и перед ними обнажился вход в подземелье, кое-как укреплённый сыдыми брёвнами. Грубин достал заготовленный дома фонарик. Идти пришлось долго. Порой Удалов останавливался, заглядывал в боковые ответвления, закопанные то ли кладоискателями, то ли разбойниками, но ни разу дороги не потерял. Ход окончился возле окованной железными полосами медведи "Издесь", сказал Удалов. Теперь полная тишина. И тут же раздался жуткий скрип, потому что Удалов стал открывать дверь, которую лет 100 никто не открывал. К счастью, никто скрипа не услышал. Его заглушил отчаянный человеческий крик. Они стояли в подземных складах гостинного двора, превращённых в волье пупыхинов вместо для изоляции и принут отдыха. Впереди тянулся низкий сводчатый туннель. кое-где освещенный голыми лампочками. Крик доносился из-за одной двери. Туда поспешили друзья, полагая, что именно там пытают непокорного профессора. Но они ошиблись. Сквозь приоткрытую дверь они увидели, что в побеленной камере на стуле сидит удрученный удалов. Перед ним, широко расставив ноги, стоит капитан Пилипенко. Пилипенко удалова не бил, он только читал ему что-то по бумажке. «Нет!» кричал Удалов. Не было заговора, и долларов я в глаза не видал. Пелепенко подождал, пока Удалов кончит вопить, и спокойно продолжал чтение. Было слышно. Получив 30 серебряных долларов от азианского агента Минца, я согласился поджечь детский сад номер 2 и отравить колодец у родильного дома. "Нет!" кричал Удалов. "Я люблю детей!" "Ну что?" "Освободим?" спросил шёпотом Удалов у Грубина. "Не стоит тебя освобождать", искренне возразил Грубин. "Не стоишь ты этого. А то вмешаешься в драку, сами погибнем, и Минца не спасёшь". Нельзя сказать, что Удалов был полностью согласен с другом. Трудно наблюдать, когда тебя самовоз заточили в тюрьму и ещё издеваются. Но Удалов признал правоту Грубина. Есть цель, и цель благородная. Она в первую очередь. Они прошли на цыпочках мимо камеры, в которую угодил двойник Удалова, и остановились перед следующей, которая была закрыта на засов. Грубин резко отодвинул засов и открыл дверь. В камере было темно. Лев Христофорович, позвал Грубин. Вы здесь? Ошиблись адресом, ответил спокойный голос. Лев Христофорович живёт на следующем номере. имея честь, с ним перестукиваться. «А вы кто?» — спросил Удалов. Учитель Резавания Елистратов послышалось в ответ. «Семен Борисович!» — воскликнул Удалов. «А вас за что?» «За то, что я отказался писать картину». Пупыкин обозревает лудородные нивы. «Вы хотите, пожалуйста?» — попросил Грубин. «Это не официальное решение?» «Нет, мы хотим вас освободить». "Простите, я останусь", ответил учитель рисования. "Я выйду только после моей полной абсолютной реабилитации". "Так подождите", сказал Удалов. Время терять было нельзя. В любой момент в коридоре могли появиться охранники. Они перебежали к следующей двери, Грубен открыл и её. "Лев Христофорович, собственной персоной. Вы почему здесь, Саша? Я к вам гостя привёл", произнёс Грубен. Они вошли в камеру, закрыли за собой дверь. Грубин посветил фонариком. Профессор Минц, сидящий на каменном полу, подстелив под себя пиджак, прикрыл глаза ладонью. "Потушите", попросил он. "Мои глаза отвыкли от света". "Я к вам гостя привёл", повторил Грубин. "Кого? Кто осмелился залезть в это узилище? Кто мой друг?" "Это я, Карнелли", проговорил Удалов. «Отказываюсь верить собственным ушам. Разве не вы первые в разговоре моего персонального дела предложили изолировать меня в этом доме подземного отдыха?» «Нет, не я», — честно ответил Удалов. «Не вы ли заклеймили меня званием врага народа и иностранного агента?» «Нет, не я». «Вы лжец, Удалов», — воскликнул Минц. «И я не намерен с вами разговаривать». Тот одолов, который голосовал и призывал, ответил Карнели: "Сейчас сидит через две камеры от вас. Филиппенко ему террористический заговор шьёт. А я совсем другой Удалов". "Не понял. Я живу в параллельном мире. Меня послал сюда наш Лев Христофорович по делу. Но когда я узнал, что у вас творится?" "Стойте!" закричал профессор. "Это же великолепно!" «Грубен, посвети фонариком!» И Минц бросился в объятия к Удалову. «Значит, параллельные миры существуют!» — радовался ученый. «Значит, мои предположения и теоретические расчеты были правильны!» «Да здравствует наука! И что же просил передать мой двойник?» «Лев Христофорович стоит перед проблемой», — сказал Удалов. «Нам нужно прокладывать магистраль через гусляр. А у него никак не получается с антигравитацией». Он сам простудился и просил меня сгонять к вам и взять расчеты. — Вы говорите правду? — насторожился Минц. — А зачем мне врать? — А за тем, что это может быть дьявольской выдумкой Пупыкина. Ему нужна моя гравитация. Ради нее он пойдет на все. Он способен даже выдумать параллельный мир. — Нет, Удалов правду говорит, — сказал Грубин. — Я верю. — А я не верю. сказал Минц. Если в вашем параллельном мире тоже прокладывают магистраль, мой двойник никогда не согласится участвовать в преступлении против нашего города. Он, как и я, предпочёл бы кончить свои дни в темнице, но не пошёл бы в услужение к варварам. "Но в нашем мире", возразил Удалов. "Антигравитация нужна, чтобы подвинуть часовню Святого Филиппа и не разрушить памятники". Минц всё ещё колебался. Тогда Грубин сказал: "Есть выход. Хотите доказательства?" "А чего?" "Тогда пошли с нами, я покажу второму Удалову". Минц поднялся и, поддерживаемый Грубиным, вышел в коридор. Через минуту они были у камеры, где Пелепенко допрашивал второго Удалова. Минц заглянул в дверь, потом обернулся к Удалову. "Простите, что я вам не поверил. Но доверчивость нам слишком дорого обходится". Как мне приятно это слышать, ответил Удалов. Я сначала испугался, что здесь все смирились с тираном. Это не тиран, это мелкий бандит, возразил Минц. Тираны отжили свой век, но тиранство ещё живёт. Последние слова он произнёс слишком громко. Пелепенко услышал шум в коридоре, метнулся к двери, отворил её и увидел Минца. Выскочил, бежать в дому Зарявёл капитан, засоввывая руку в кобуру. Минц отарапел. Он не знал, что делать в таких случаях. Но Удалов, который вырос без отца на улице, отлично знал, что надо в таких случаях делать. Он отодвинул в сторону Минца, шагнул вперёд и сказал: "Вся перепенка, да и игрался ты". У Пелипенка отвисла челюсть. Он как кролик на Удава смотрел на Удалова, потом метнулся глазами в открытую дверь. Я увидел там второго Удалова. Э, лепетал Пелепенко, Грубин не терял времени даром. "Карнелий!" крикнул он двойнику Удалова. "Выходи!" А первый Карнелий тем временем отобрал у отаропевшего милиционера пистолет, а самого его затолкал в камеру и закрыл дверь на засов. Пелепенко даже не возражал. "Теперь бежать!" поторопил Грубин. Они побежали по коридору к подземному ходу и вовремя потому что Пелипенко опомнился, стал молотить в дверь, звать на помощь, и издали послышались шаги. От входа в подземелье обежали дружинники самбисты. Но дверь в подземелье уже была закрыта, и незамеченные наши герои поспешили к реставрационным мастерским.